Глава 12. После смерти Галины Дмитриевны квартира в Сокольниках пустовала. Лёша, которому это жильё предназначалось с семейными планами, прекрасно себя чувствовал в современном обиталеще своей подорожки. Надя иногда приезжала в бабушкину квартиру, чтобы приглядеть, но ночевать оставалось редко. Ей гораздо лучше дышалось в Кратово, да и занятия с детьми начинались с самого утра. Поэтому после беглого осмотра и проветривания Надя уезжала за город, тем более что всегда любила рулить в то время, когда Москва залита мягким светом вечерних огней. Марина сняла кроссовки и медленно, оглядываясь, прошла вглубь квартиры, в которой она выросла и откуда сбежала при первой возможности. Безликая мебель не несла никакого отпечатка истории семьи, всё как у всех, под копирку. мебельная стенка, бежевый диван, занавески нейтральных оттенков, картинки на стенах тоже стандартные. Трудно найти деталь, которая рассказала бы о тех, кто жил здесь, дышал, страдал и радовался. И в своё время ушёл, надеясь на неопределённый свет в конце тоннеля, в след чужой памяти. Мне мама звонила незадолго до болезни. Что-то говорила о церкви, произнесла Марина, глядя на коллекцию небольших глянцевых иконок и несколько книг в мягких обложках с названиями, написанными славянской вязью. Она стала верующей, да? Трудно сказать, насколько это было серьёзно. Может, ей просто не хватало общения? откликнулась Надя. Знаешь, сейчас ведь все пожилые люди верующие. Как в своё время были все коммунисты и атеисты. Для них церковь как клуб. «На самом деле не знаю. В Чехии совсем по-другому. Там к религии относятся очень спокойно. Хотя есть православные храмы, и я слышала, что некоторые русские соблюдают обряды. Ты не разбирала вещи после бабушки?» Надя смотрела на мать и не находила себе места от неловкости. Ведь по ее вине Марина не попрощалась с Галиной Дмитриевной. Марина тогда как чувствовала, что конец близок, звонила Наде ежедневно по несколько раз. Но в те дни на Надю навалилось одновременно столько проблем, что ей казалось: "Добавь сюда ещё общение с Мариной и всё. Она не выдержит, сойдёт с ума". Надя не считала мать человеком способным помочь, и на фоне всех неприятностей легко убедила себя, что той даже лучше не прощаться, не приезжать на похороны. только деньги тратить, как часто говорила покойная Галина Дмитриевна. Они ведь не любили друг друга и никогда не ладили. По крайней мере, она не помнила, когда между Мариной и Галиной Дмитриевной был мир. И надо решила, что прощаться им смысла нет. Как я могла? Что за жестокость, господи? покаянно думала она. Мамуль, она записку оставила Там были ее подружки перечислены, с телефонами и распоряжениями, что кому отдать. Что-то по мелочи. Одной шаль, другой какие-то старые альбомы, третьей бабушка завещала шубу, но это прям в проблему превратилось. Та ни за что не хотела брать, говорила, размер не мой, и зачем мне вообще вещь от мертвого человека. Как-то глупо вышло. А в остальном все как было, я не трогала ничего. Ну, только цветы забрала в Кратово, здесь о них некому заботиться. Ладно. Я потом посмотрю. Я останусь здесь сегодня, завтра на кладбище съезжу, а потом с тобой на вернисаж, да? Марина устало выдохнула и села рядом с Надей на диван. Что-то я не соображаю сейчас ничего. Слишком много эмоций, видимо. Но я рада, что всё так вышло. Как? Что ты приехала, встретила меня? Марина уже улыбалась. «Что я здесь, что завтра всех увижу». «Ведь увижу?» «Ну, меня точно увидишь. Вадима и Майю Васильевну тоже». «О-о-о!» Иронически протянула Марина. «Майя Васильевна, вот уж радость-то, да! Надо будет накраситься хотя бы, чтобы ее не нервировать». Надя хихикнула и продолжала. «Лёшка, наверное, прямо в Кратово явится, или завтра, или в воскресенье. В воскресенье вообще там планируется большой сбор. Все приедут тебя повидать». А в понедельник я полечу домой. «Надя, погоди, у меня же есть для тебя подарок». «Мам, ну что ты, зачем? Ты для меня главный подарок». Надя заволновалась. У неё в сумке тоже лежал подарок для Марины, Но она снова боялась, что неправильно выбрала, что он не понравится и будет не к стати. Тихо, тихо. Я привезла, и я тебе его вручу. Не волнуйся, ничего особенного. Так, безделушка. Марина покопалась в дорожной сумке и вытащила небольшую коробку из плотного белого картона. Открой. Пальцы почему-то дрожали. Но Надя в конце концов справилась и с коробкой, и с несколькими слоями плотно намотанной плёнки, и через минуту держала в руке невесомый и хрупкий хрустальный колокольчик. Позвони, как маленькой велела ей Марина. Надя послушно качнула колокольчик, и длинный прозрачный звон наполнил старую квартиру. Она удивлённо и радостно подняла глаза на мать. Мам. Колокольчик? Да, слушай, я расскажу. Я ведь периодически всё это время приезжала в Россию. Надяна улыбкам мгновенно погасла, но Марина не позволила перебить себя новыми извинениями. Положила ладонь на дочкину руку и продолжила. Так вот, в какой-то момент мы с моими девчонками поехали на пару дней в Новгород, не в Нижний, а в Великий, который на севере. И там у нас был чудесный экскурсовод. Ты же знаешь, я сама в Праге провожу экскурсии, так что могу судить о уровне. Кандидат исторических наук, очень грамотная и влюблённая в свой город женщина. Ну, в Новгород легко влюбиться. Там всё подлинное, совершенно удивительная живая древность. И во время прогулки по Детинцу она рассказала, как новгородскому колоколу возвращали голос. Наде казалось, она снова стала маленькой девочкой, которая слушает мамину сказку. Только мать может подарить это ощущение, даже когда тебе уже за 40, и ты сама прошла все тревоги материнства и давно отвыкла от того, что чей-то тёплый голос увлекает тебя далеко-далеко. Колокола ведь очень тяжёлые, они весят много тонн. Марина говорила размеренно и плавно. тем завораживающим древним тоном, которым все матери мира рассказывают детям сказки. К тому же, они очень ценны и в прямом смысле, как дорогостоящий предмет, и в символическом. Ведь колокол это голос города. Поэтому с давних времён, когда мужчины уходили воевать, а враг подходил к городу, колокола спасали. От воровства, переплавки, осквернения и спасать приходилось тем, кто оставался дома, слабым женщинам, старикам и детям, у которых хватало сил только на то, чтобы спустить колокол с высокой звонницы и закопать в землю. Но беда в том, что когда колокол лежит в земле, с ним начинают происходить всякие неприятные процессы. Металл под собственным весом расслаивается и даже совершенно нормальный с виду колокол теряет голос. «Ого! Я не знала!» «Да, меня само это поразило. Я, конечно, слышала, что есть такая специальность — компонология, наука о колоколах, но без подробностей. Так вот». «Новгородский колокол, который спрятали от фашистов в августе 41-го года, долго пролежал в земле», — продолжала Марина. И когда его, наконец, достали и вернули на звонницу, первый извлеченный из него звук был ужасным, глухой, натреснутый. У тех, кто слышал его, слезы навернулись на глаза. Многим показалось, что колокол умер, что его голос никогда больше не прозвучит над Новгородом. Но постепенно, в течение многих месяцев, кампанологи его будили, уплотняли и восстанавливали пострадавший металл, каждый день понемногу звеня в колокол. Это называется раззвонивать. И голос вернулся. "Как красиво, мам", задумчиво сказала Надя. "Очень", экскурсовод нам сказала. Если вы видите висящий колокол, подойдите и позвоните в него. Чтобы жить, колокол должен звонить. Я тогда в Новгороде купила себе металлический колокольчик, чтобы не забыть эту историю. А этот увидела в Чехии, на одной стекольной фабрике. Это большая редкость. Там чудесные мастера по стеклу, но колокольчики они почти никогда не делают. Я, когда его увидела, Сразу поняла, что он для тебя, Надюша. Я хочу, чтобы твой голос вернулся и всегда был с тобой. Надя снова задумчиво позвенела колокольчиком. А Марина вдруг без всякой связи с предыдущей темой спросила: "Знаешь, что за украшение у тебя на шее?" "Ой, нет, мам, не знаю". Вдруг испугалась Надя. Что-то не так. Всё так. Марина улыбалась. Эту штучку мне твой отец подарил много-много лет назад. Ты как чувствовала? Боже мой, мам. Сколько же всего сегодня произошло. У меня в голове уже не укладывается. Отец, я ведь его никогда не знала. После того, как ты родилась, мы не виделись. А это украшение Он за пару недель до родов привёз из Венгрии, сказал, что оберег. Он же был фотографом, постоянно куда-то ездил. И всё, с тех пор я его не видела. Он ещё жив? Если честно, понятия не имею. Я о нём уже много лет ничего не слышала. Надя, оглушённая шквалом обрушившихся на неё эмоций, втянула голову в плечи и зажмурилась. Мам, скажи, а ты Правда на меня не сердишься? Хороший вопрос. Сейчас. Извини. Марина поднялась и вышла. Из ванной донёсся звук льющейся воды. Надя замерла на диване. Зачем я только спросила? Ведь всё было так хорошо. Она меня ни словом не попрекнула за всё, что я сделала. Зачем я начала копаться? Что я хочу услышать? Что все эти годы, когда я отказывалась с ней общаться, ничего не значили? Что она не против того, что лишилась дочери и внука? Что простила мне свои попытки наладить контакт? Эти новые замки на плющихе это забвение на много лет. Просто взяла и простила. Пальцы снова дрожали, и Надя поставила колокольчик на столик, а потом спрятала ладони под коленками и опустила голову, разглядывая лоснящуюся бежевую поверхность линолеума. Ты и сама всё знаешь, Надя. Ты ведь взрослая уже, и сама мать. Понимаешь, что потерянные годы не вернуть. Как бы мы сейчас ни старались наверстать упущенное, Вернувшаяся в комнату Марина теперь выглядела на все свои годы. Улыбка улетучилась, и голос звучал устало. "Но ведь у меня простой выбор. Я наконец тебя увидела. И сейчас могу или начать вспоминать старые обиды, или радоваться тому, что мы снова вместе. Я выбрала второе". Теперь Надя, не скрываясь, плакала. Слезы катились по щекам сами, и она вытирала их кулаками, некрасиво кривя рот и шмыгая покрасневшим носом. Марина села рядом и молча положила руку на худенькую Надину спину. «Ну все, все, тебе еще ехать», — произнесла она спустя несколько минут, когда почувствовала, что Надя уже готова перестать плакать. «Она всегда давала мне выплакаться». А бабушка требовала успокоиться немедленно. Вспомнила Надя: "Мам, скажи, почему мы с тобой такие разные? Откуда взялась эта бездна, столько обид, столько боли? Ведь должно же быть этому объяснение". Марина задумчиво обвела взглядом безликий интерьер родительской квартиры, горько улыбнулась и посмотрела на Надю. "Есть версии, У меня нет. Да. Я была молодая, глупая, но я правда не понимаю, что на меня нашло тогда. А, по-моему, всё просто, ответила Марина, глядя куда-то за Надино на плечо. Ты изо всех сил старалась быть не похожей на меня, а я изо всех сил старалась быть не похожей на свою маму. И мы обе перегнули палку. Я уж точно так боялась тебя ограничивать и давить, что ты решила, что мне на тебя вообще плевать. Марина помолчала, глядя на Надю, которая сидела, закрыв глаза и болезненно сморщив лицо, и продолжила. Я сначала очень страдала. Читала книги по психологии, искала причины, ходила по врачам и даже таблетки пила, антидепрессанты. Потом просто научилась жить и надеяться. Но чем дольше, тем эта надежда становилась слабее. Ты, пожалуйста, не вини себя. В таких историях не бывает виноват кто-то один. А то, что мы сейчас с тобой вместе, для меня огромная радость. А в твоей новой жизни ты счастлива? Помедлив, спросила Надя, по-прежнему не открывая глаз. Сложно сказать. Знаешь, Эмиграция это такой опыт. Он учит смотреть на мир без иллюзий. Благодаря ему я стала сильнее и, пожалуй, счастливее. Потому что чем меньше иллюзий, тем больше счастья. Теперь Надя пристально смотрела на мать и щурилась, будто пытаясь уловить её мысли острям напряжённого взгляда. Непривычно звучит. Обычно говорят, что у тех, кто лишился иллюзий, Не получается быть счастливыми. По-моему, наоборот. Очень обидно вдруг обнаружить, что всё, что ты принимал за счастье, не настоящее. Слабо улыбнулась Марина. Ох, мам, ты совсем бледная. Давай отдыхать, а? спохватилась Надя. Сейчас я тебе всё постелю, подготовлю. Не надо, Надёж. Мне кажется, я всё здесь знаю, и времени предостаточно. Езжай, я сама. Уже сев за руль и машинально прокладывая в навигаторе и без того знакомый до мелочей маршрут до Кратово, Надя обнаружила пропущенный звонок от Светланы. Ох, как неудобно получилось. Светка бедная там весь день одна с детьми, подумала Надя, слушая, как длинные гудки исчезают в недрах трубки. Только бы не идти её фокусы снова. Ну ничего. Через час буду дома, дороги вечером пустые. И она выехала с тихой улицы на магистраль, ведущую к МКАД.